Но в первый миг ведун не обрадовался, испугался, как пугается человек, ступивший ногой на твердый с виду мост и внезапно провалившийся в пропасть. Спасаясь, Олег прыгнул обратно и, и вполне даже успешно, распрямился возле костра. — Вот это да! Среди облизнул холодные губы, вступил в тень снова, и ничего не случилось. Возможно, из-за того, что грудь и голова оставались освещенными солнцем. Присел и тут же ощутил уже знакомое чувство падения, легкой невесомости, растворения в безразмерном полумраке. Ведун попробовал пошевелить руками, ощупать себя. Но, похоже, плач скрывал своего владельца даже от него самого. Тогда Середин попытался встать и... и оказался на ногах у края своего укрытия. Надо же, как интересно. Получается, стоит выглянуть на свет, и ты опять реален. Нужно будет потренироваться, но для начала попробовать пройти в таком растворенном состоянии хоть несколько шагов. Безун поднял собранный мешок, вскинул его на спину, выбрался из ямы и пополз в сторону густой ели. тень от которой падала в двух десятках шагах от него. Встать на ноги молодой человек даже не пытался. Проваливаться по пояс ему не хотелось. Замучишься потом обратно на нас вылезать. Полминуты пыхтения, и Олег соскользнул в тень, словно лодка в русло реки. Без труда промчался почти до самого комля и здесь остановился, оглядываясь. Высмотрел... чуть в стороне ровную линию от ствола одинокой сосны, аккуратно пробрался до нее, стремительно взмыл до самой кроны, которая смыкалась с тенью какого-то лиственного дерева с обширной, но полупрозрачной по зиме кроной. К удивлению Середина, скользить по этой паутине оказалось так же легко, как и по плотному еловому сумраку. А от корня дерева начался плотно облепленный кустарник с тенью почти на две сотни сажений. Карачун оказался прав теням лыжи не нужны. Ведун скользил от дерева к дереву через кустарники и ложбины, с такой легкостью, точно подгоняемый ветром листок по поверхности пруда. Ему даже не требовалось отталкиваться. Достаточно было посмотреть, куда нужно попасть. И захотеть. И вся его эфемерная сущность Тут же мчалась туда. Не прошло и часа, А середин уже втянулся. Глаза привыкли выискивать впереди Среди путаниц и теней Самые широкие темные полосы. Находить места их смыкания, Перескакивать с одной на другую, Не касаясь света, Обходить в прогалины, Храниться в сумрачных ложбинках, перемахивать в поляны по мостам, проложенным высокими соснами, или обходить их вольготными темными ельниками. Пару раз, правда, Олег промахнулся, выскакивая из тени на свет и глубоко зарываясь в искорящийся снег. Но середина это только подзадорило. Он тут же рыбкой нырял, обратно в и мчался дальше, так быстро, как только позволяло его новое состояние. Азарт скорости, восторг от внезапно появившихся возможностей на некоторое время так увлекли молодого человека, что он забыл, куда и зачем стремиться. А когда вспомнил, то даже не сбросил темпа. Ведь Карачун утверждал, что плач знает дорогу к святилищу на горе великанов. Раз удивительный подарок бога мрака не мешает мчаться по теням на запад, наверное, он скользит в нужную сторону. Раза три во время своей стремительной гонки ведун проскакивал через лыжни, идущие по насту неглубокие полосы, судя по слабой накатанности, принадлежали охотникам, что проходили здесь раз в два-три дня, проверяя ловушки. Видимо. Потомки рода храброй росомахи обитали здесь, добывая себе на пропитании, где зайца, где косулю, а где лису. Однако никого из людей Середин не заметил. Стремительная гонка длилась несколько часов, пока Олег не врезался в какую-то мягкую пругую стену. Это произошло настолько неожиданно, что он даже выкатился в просвет. Между сосновыми кронами, по грудь провалившись в снег, И потом долго выкарабкивался из рыхлой белой массы, Прежде чем снова добрался до тени ствола. Чуть передохнув, ведун снова двинулся вперед, И снова неведомая сила остановила его между деревьями. «Может, не туда иду?» — усомнился молодой человек, И, подумав, свернул влево. к ельнику, потихоньку снова ускоряясь. Так он промчался две сотни сажений, миновал ельник и Ивовы заросли и торопливо затормозил. Впереди открылась небольшая поляна, на которой стоял, укрывшись белой шапкой, деревянный идол, глядя на гостя черными глубокими зрачками. Вот проклятие! Граница! Похоже, Святилище с голубиной книгой находилось совсем рядом. Кому еще, кроме ее служителей, могло прийти в голову, расставить в диком лесу заговоренных из стуканов, оберегающих невидимую черту? Бедун заколебался. Заклятия, лежащие на подобных сторожах, были куда страшнее для и духов, нежели для людей. Ведь в нежити, кроме ее странной души, Ничего почитай и нет. Ее хорошее проклятие на месте убивает, словно тапка таракана. Смертному легче. У него, помимо души, еще и плоть имеется. Какова эту душу надежно оберегает? Смертный после проклятия обычно отделывается порчей. То лошадь начнет спотыкаться, то мыши у него одежду погрызут. То мешки с припасами прохудятся, то вино прольется, то сам ногу подвернет. Так и живет опасля через пень-колоду. Порчи ведун особо не боялся. Скинуть ее, а то и обратно отвести, для него труда не составляло. Однако в плаще, как понял Олег, ему черту не перейти. Он среди теней сам на духа походить начал. Снять подарок Карачуна и пересечь границу? Перейти-то он перейдет, но тогда о его появлении в святилище наверняка узнают. Ведун притом притом и откроется, и сигнал подаст, чары разрушая. Серой мышкой, гибкой змеей прокрасться дальше уже не получится. Выходит... Выходит... Надо подставить под взор, стерегущий гору богов, кого-нибудь другого. Ведун попытался почесать в затылке, но здесь, в тени, не смог его нащупать. Того, кто не привлечет внимания. В задумчивости он оглянулся по сторонам. Скользнул взглядом по деревьям с заснеженными брошенными гнездами. О, кажется, знаю. Олег повернулся и заскользил по путанице теней назад к краю вытянутого ельника, за которым заметил последнюю лыжиню. Что может быть естественнее и безобиднее, случайно перешагнувшего запретную черту местного охотника?